Часть четвертая. Вечный зов. Глава 24. четвертая. Освальд знакомится со своей будущей женой. Удивительное дело, какая полная бывает иллюзия того, что красота есть добро. Лев Толстой. 17 марта 1961 года. Вечер этого дня оказался судьбоносным в жизни Освальда. Он познакомился с красивой девушкой Мариной Прусаковой, которая впоследствии стала его женой. Знакомство состоялось на танцевальном вечере во дворце профсоюзов. При ближайшем рассмотрении в этом событии обнаруживаются некоторые любопытные обстоятельства, которые свидетельствуют о том, что здесь могла быть не просто случайная романтическая встреча двух молодых людей. В вестибюле анатомического корпуса мединститута было вывешено объявление, выполненное броским крупным шрифтом. Оно извещало предстоящей лекции профессора Лидии Семеновны Черкасовой, делегата 15-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, Генассамблеи ООН, состоявшейся в Нью-Йорке. Место и время проведения мероприятия Республиканский дворец профсоюзов, 17 марта, начало в 19 часов. Внизу приписка, что после лекции будут танцы. Ход по пригласительным билетам. Информация была адресована студентам и сотрудникам института. Меня меньше всего привлекала лекция. После любого крупного политического события следовала разъяснительная кампания по предпринятым партии усилиям направленным на укрепление мира во всем мире, по сдерживанию агрессора и тому подобное. Рутинная промывка мозгов, мнение, которое я держал строго при себе. Танцевальный вечер — вот что было главное. Что касается развлекательных мероприятий, то Дворец культуры профсоюзов котировался как одно из лучших мест в городе. Ожидалось, что танцы будут даже под эстрадный оркестр. Как обычно, пригласительные билеты распространялись через местный комитет комсомола, и вскоре у меня в кармане уже лежали два билета. Алекс энтузиазмом воспринял вести о предстоящих танцах во Дворце профсоюзов, в чем я не сомневался. Профессор Лидия Семеновна Черкасова встречалась с руководителем Компартии Никитой Сергеевичем Хрущевым и многими высшими партийными деятелями. Это накладывало на организаторов мероприятия особую ответственность, и они не жалели сил, чтобы лекция прошла на самом высоком уровне. Собственно, и Дворец культуры профсоюзов был выбран как одно из самых престижных мест Минска для проведения мероприятия такого уровня. Здание Дворца культуры профсоюзов, возвышаясь на центральной площади, производит сильное впечатление. Оно являет собой архитектурный образец неоклассицизма, так называемого сталинского ампира. Фасад, выходящий на центральную площадь, предваряет портик из коринфских колонн, поддерживающих фронтон с гипсовыми скульптурами, трудящихся со своей профессиональной атрибутикой. Здание украшено декоративными башенками, гипсовыми урнами и венками. А также другими элементами архитектурного декора. Следует заметить, что в хрущевские времена подобные украшения на зданиях стали подвергаться резкой критике со стороны партии как затрат на архитектурные излишества. В подростковом возрасте, проходя мимо дворца профсоюзов, я выделял на фронтоне эротичную статую спортсменки в Трико. Сейчас, в той же скульптуре, я видел не что иное как продукт массового производства невысокой художественной ценности. Мы прибыли заранее к Дворцу профсоюзов». Плакату входа, точная копия выставленного в вестибюле мединститута, напоминал о предстоящем событии. На входе стояла четверка дюжих студентов с красными нарукавными повязками, члены добровольной народной дружины. Они пресекали все попытки проникновения посторонних лиц. Тем не менее, группа молодых людей без билетов не расходилась, надеясь каким-нибудь образом проскользнуть на танцы. Внутри сразу обращала на себя внимание высокая явка со стороны преподавательского состава и администрации института, а также присутствие высокопоставленных партийных чиновников, представителей Министерства здравоохранения и Министерства иностранных дел. Наши профессора и ассистенты без своих белых халатов которых мы привыкли их видеть на занятиях, приобрели индивидуальный облик. Студенты медики составляли основную массу. Зал, казалось был забит до отказа, однако народ все пребывал и пребывал. Следуя студенческому инстинкту держаться от преподавателей подальше, я предпринял обходной маневр, уклоняясь от головной части зала, где был сосредоточен профессорско-преподавательский состав. Алик покорно следовал за мной. Он был одет в светло-серый костюм с белым галстуком. Военная выправка и костюм иностранного покроя выделяли его из остальной массы молодых людей. Что касается меня, я был одет в темно-серый костюм с белой рубашкой и темно-синим галстуком. На сей раз никаких галстуков-бабочек. Это сделало бы меня белой вороной среди остальных студентов. Прибыл духовой оркестр. Музыканты стали переносить свои инструменты на балкон, размещенный в торце над входом в зал. Там же была уже установлена проигрывающая аппаратура. Похоже, нас собирались увеселять как записанной, так и живой музыкой. Сквозь мельтешащую толпу я увидел профессора Лидию Семеновну Черкасову, сегодняшнего лектора, и указал на нее Алику. Лидия Семеновна и сейчас, когда ей было за 50, еще сохраняла привлекательный вид. Следуя русскому обычаю, она заплетала волосы в косы и укладывала их кольцами на затылки. В своем строгом темно-синем платье и туфлях на высоких каблуках, компенсирующих ее невысокий рост, она имела приличествующий событию формальный вид. Лидия Семеновна коротко переговорилась с несколькими сотрудниками и покинула зал. Профессор Лидия Семеновна Черкасова, член партии и «Активистка», Возглавляла кафедру биохимии в Белорусском государственном университете и одновременно заведовала лабораторией радиационных исследований Академии наук БССР. Она входила в состав разных научных советов и общественных организаций. Ее лаборатория занималась исследованиями воздействия низких доз ионизирующей радиации на организм экспериментальных животных. Конечной целью была разработка комплексных способов защиты мирного населения от радиации в случае применения противникам ядерного оружия. Все эти исследования имели очевидную значимость для военных и были засекречены. В какой-то период своей научной деятельности Лидия Семеновна занималась исследованием эффектов инсулин-индуцированного гипогликемического шока у психически больных. Тот факт, что профессор Черкасова была утверждена членом белорусской делегации на 15-й сессии Генассамблеи ООН и допущена в окружение Хрущева вместе с остальной элитой коммунистической партии, означал, что она прошла сложный этап отбора. Само собой разумеется, что в ходе этого процесса КГБ проверил всех членов ее семьи и родственников, изучил ее личные связи и тщательно покопался в ее прошлом. Среди преподавателей я заметил мужа Лидии Семеновны, тоже профессора, Михаила Федоровича Мережинского, дородного мужчину, излучающего ауру собственной важности. Он заведовал кафедрой биохимии в нашем институте, позже стал научным руководителем моей исследовательской работы в аспирантуре. Профессор Мережинский был членом КПСС и чрезвычайно осторожным человеком. Его общественное положение заставляло его внимательно следить за каждым своим шагом. Семья Черкасовых-Мережинских занимала просторную квартиру в престижном многоквартирном доме на проспекте имени Сталина. Она была обставлена дорогой мебелью, на стенах висели ковры. Хобби Черкасовой было приобретение экзотических сувениров в зарубежных поездках, и они были расставлены по всей квартире. В стенных шкафах, Размещалась библиотека дорогих книг и альбомов по искусству. Семья нанимала шофера для вождения своего автомобиля «Победа» и домработницу, которая освобождала Лидию Семеновну от бремени домашних дел. В курортном поселке Ждановичи под Минском у них была дача. По местным меркам эта семья считалась очень богатой. Случалось, что профессор Черкасова приглашала меня в качестве переводчика на светские встречи со своими иностранными коллегами, которые происходили у них дома или на даче. Мне разрешали брать книги из их библиотеки. Над толпой возникла голова Юрия Мережинского, сына Лидии Семеновны и Михаила Федоровича, студента-медика младших курсов. На какое-то мгновение он уставился по очереди сначала на меня, потом на Освальда и исчез. Я впервые встретился с Юрой, младшим сыном и любимцем Лидии Черкасовой, во время одного из моих визитов к ним домой. Он был года на три младше меня. Симпатичный парень, в то время он держался обособленно по отношению ко мне. Отношение значительно изменилось в лучшую сторону за те долгие годы, что прошли с тех пор. Юра никогда не был особо способным студентом. Он водил компанию с приятелями из обеспеченных семей. С карманными деньгами у них проблем не было, и они весело проводили время со своими подругами. Случалось, что младший Мирижинский доставлял немало хлопот своим родителям из-за особенностей своего поведения. У Юры был туберкулез легких, но он, к сожалению, продолжал курить. Среди его приятелей был однокурсник Костя Бандарин, невысокий похожий на боксера, устрашающего вида, но безобидный парень. Его дядя, доцент Вадим Александрович Бандарин, возглавлял кафедру общей химии. Доцент Бандарин, блестящий организатор, руководил студенческим научно-исследовательским кружком при своей кафедре. Здесь мы приобщались к науке и делали свои первые шаги на этом тернистом поприще. У Юрия и Кости было много общего, включая их подруг. Там, где был Юрий, там был и Костя. В этой мельтешащей толпе передо мною проплывали знакомые, полузнакомые и вовсе незнакомые лица. Студенты, казалось, были единодушно против ношения галстуков. Они повсеместно освоили моду укладывать воротник рубашки поверх пиджака. Это была условность, используемая в советских кинофильмах для обозначения парней из рабочих, и, на мой взгляд, Она отражала тот конформизм и идеологическую корректность, которые царили в нашем социалистическом обществе. Собравшиеся размещались ближе к стенам зала, оставляя свободным центр. Громкоговорители выдали фрагмент вальса, проверяя оборудование и замолкли. Заиграл духовой оркестр, предлагая первые пробные такты вальса. Присутствующие замешкали, словно в нерешительности, кто первым откроет танц. Инициативу взяли на себя две пары девушек, возникшие в свободном пространстве центра зала. Любопытное выражение появилось на лице Алика, когда он наблюдал за девушками в танце. Я догадывался, о чем он думал. На днях Анита Зигер призналась, что удивлена, как много местных девушек танцуют вместе. Она придавала этой местной практике какое-то скрытое значение и сексуальный подтекст. Алек, похоже, сразу понял ее и усмехнулся. Я явно чего-то не улавливал. Анита хохотнула и пояснила, что в Аргентине женщины, танцующие вместе, были лесбиянками. У нас девушка, танцующая с другой девушкой, была обычным явлением на любой вечеринке. С моей точки зрения, это объяснялось демографической проблемой. В годы Великой Отечественной войны страна потеряла большую часть мужского населения. Приток студенток в Минск из других регионов страны значительно увеличил неравенство между полами. Таким образом, если молодые люди в дефиците, почему бы не попросить другую девушку стать партнером по танцу? Девушки просто хотели повеселиться. К танцующим стали присоединяться новые пары. Однако для полноценных танцев время еще не настало. Музыка могла оборваться в любой момент. Вместе с тем объявление о начале главной части программы вечера что-то затягивалось. Просочился слух, что ожидали прибытия какой-то важной партийной персоны. Чтобы скоротать время, мы с Аликом отправились в ознакомительное путешествие по Дворцу культуры профсоюзов. Интерьер здания полностью соответствовал его помпезному внешнему архитектурному облику. Планировка и оформление вестибюля и зрительного зала были выполнены таким образом, чтобы придать дворцу торжественно монументальный вид. Стены обоих залов были богато украшены лепниной. Квадратные колонны повторялись в холле первого этажа, а огромные настенные зеркала увеличивали объем интерьера. Мы поднялись наверх в малый танцевальный зал. По пути, время от времени, я останавливался, чтобы коротко переговорить со своими сокурсниками. Большинство из них, вероятнее всего, знали, кем был Алик. Они могли видеть нас вместе на других вечеринках в мединституте, но единодушно воздержались от общения с ним. Их отношение было вызвано скорее его внешней отчужденностью и сдержанностью, что не очень способствовало братанию. Алик потешался над теми девушками, которых я находил привлекательными Они не соответствовали его стандартам красоты. Наши предпочтения явно расходились. Алик тяготел к внешним броским, раскованным, полногрудым, соблазнительницам, худощавым, но не спортивного вида. Он дал мне понять, что ему нужна девушка американского типа. Алик не возражал против того, чтобы она курила и могла составить компанию. Напротив, это воспринималось им как верный признак непредубежденности и современного взгляда на вещи, подразумевающего сексуальную раскованность. Он указал на девушку, которая более или менее подходила под его описание. Я заметил, что, судя по этому образцу женственности, девушки, которых он предпочитает, должны быть откровенно неразборчивыми в связях и слишком истощенными, на мой вкус. Занятые выяснением наших предпочтений, мы оказались на верхних закулисных этажах. Мы шли куда-то вдоль лабиринта узких коридоров, пока не добрались до места где до нас доносились лишь приглушенные отголоски активности в этом огромном здании. Какое-то мгновение я был словно потерян. Всего несколько минут назад мы были среди шума веселой толпы, а теперь оказались затерянными где-то глубоко внутри здания в этом таинственном месте. Алик поддался духу приключений, который, как казалось, витал в воздухе. От прежнего чопорного американца ничего не осталось. Теперь это был озорной мальчишка, готовый отлично провести время. Его внимание привлекли две двери. Алик, крадучись, приблизился к ближайшей и замер в согнутой позе, прислушиваясь к тому, что происходило за этой таинственной дверью. Ничего не уловив, он устроил грандиозное представление, осторожно открывая скрипучую дверь. Когда та поддалась, Алик пригнулся еще ниже и с лукавой улыбкой взглянул внутрь в предвкушении разгадки. Его лицо выразило преувеличенное разочарование. Это была лишь крошечная пыльная подсобка. Вторая дверь также вела в подсобку. Обе были пустые, если не считать помятого ведра в одной и метлы в другой. Дверь в торце коридора, должно быть, скрывала что-то по-настоящему достойное нашего внимания, потому что Алик приглашающе махнул рукой, чтобы я быстрее подошел. Меня встретил смолистый запах, вырывавшийся наружу. Мы находились высоко над сценой. Вдоль голых кирпичных стен проходила узкая решетчатая галерея. Где-то над головой белели деревянные стропила крыши. Галерея велась вдоль стен, обеспечивая доступ к различному оборудованию сцены. Прогулка по этой галерее с ее прозрачным решетчатым полом вызывала чувство зависания высоко в воздухе на непрочной опоре. Это щекотало нервы. Прямо перед нами выстроился ряд прожекторов. Повсюду виднелись свернутые и развернутые полотнища декораций. Сеть канатов, блоков, шкивов. Стояли электродвигатели, приводящие в движение всю эту атрибутику. Сцена внизу еще была пуста, не считая некоторых предметов. В одном углу там были сложены предметы бутафорской мебели, В боковом крыле четко выделялся своими характерными очертаниями задвинутый туда блестящий черный рояль. Из боковой двери вышел рабочий сцены со стулом в руках. Он пересек сцену и скрылся. Мы стояли на галерее, зависнув в пустоте, впитывая незнакомую обстановку, и время от времени обменивались замечаниями. Алик взглянул на часы и заметил, что, пожалуй, пора возвращаться в реальный мир, если мы не хотим пропустить лекцию. На обратном пути мы наткнулись на буфет. Там подавали крепкие напитки, а также шампанское и икру. У буфета уже выстроилась очередь нетерпеливых желающих. Мы с Аликом не увлекались крепкими напитками и еще не были голодны. Пронзительный звонок возвестил о начале лекции. Голос из громкоговорителя подтвердил, что лекция начнется через 5 минут. Зрителям было рекомендовано проследовать в зрительный зал и занять свои места. Алик отметил, что его очень интересует эта лекция. Я уставился на него в удивлении. Переминаясь с ноги на ногу, он сказал, что уже принял решение по этому поводу. Мы явно не сходились во мнении с моим американским другом. Я прослушал больше лекций на политические темы, чем мне бы хотелось, не говоря уже об их набившем оскомину идеологическом содержании. Они, как правило, преподносились в самой скучной манере. К сожалению, большинство наших преподавателей не обладали ни даром слова, ни харизмой, чтобы зажечь воображение студентов. Профессор Черкасова не входила в список блестящих лекторов. Кроме того, у меня были сомнения по поводу, собственно, содержания лекции. Каких захватывающих новостей можно было ожидать от материалов в сессии Генассамблеи ООН или выступления там Хрущева? Все газеты уже давно опубликовали и многократно прокомментировали все это. Вначале у меня еще теплилась надежда с самыми добрыми побуждениями отговорить Алика от посещения лекции. Но, глядя на него, сейчас я решил этого не делать. По своему прошлому опыту я знал, что бесполезно заставлять его изменить свое решение. Мы условились встретиться на танцах после лекции, и я оставил своего приятеля. Пусть заблудший американец поступит по-своему и прослушает образец скучнейшей политической лекции в самом нудном представлении. Возможно даже, что как иностранцы его что-то развлечет в этом мероприятии. В то время мне не приходило в голову, что Алик, должно быть, жаждал получить из первых рук последние новости из Штатов и ожидал услышать их от лектора, которая только что вернулась с его родины. Теперь оставалось решить еще одну проблему, какой бы нелепой она ни казалась обеспечить мое алиби. Хотя посещение было якобы добровольным делом, среди зрителей могли быть стукачи, отслеживающие отсутствующих, чтобы сообщить о них позже. Это была совсем не паранойя. Однажды я уже был разоблачен и наказан заведующим кафедрой за то, что пропустил лекции по истории коммунистической партии. Моя стратегия сводилась к тому, чтобы маячить у входа, пока зрительный зал не заполнится до отказа, а затем незаметно уйти по своим делам. Я собирался появиться в конце лекции и смешаться с выходящей из зала толпой. При такой высокой явке, как сегодня, этот план должен был сработать идеально. Так и произошло. Поскольку во время лекции танцев не было, всех лынули в зрительный зал. Даже проходы были забиты. Я мог быть уверен, что никто не хватится меня в этой толпе. Я огляделся в поисках Халика, лелея слабую надежду, что в последний момент он одумается и проигнорирует лекцию, но его нигде не было видно. Дворец культуры профсоюзов являлся местом проведения различных общественных мероприятий. Здесь было много групп по интересам, таких как актерское мастерство, рисование и живопись, игра на народных инструментах, игра в любительском симфоническом оркестре, пение, народные танцы, классические танцы и многое другое. Я отправился на экскурсию как раз в эту часть здания, где все это происходило. Вскоре я увидел знакомого студента, который играл на скрипке в любительском симфоническом оркестре. Он был осведомлен о лекции, но предпочел ей репетицию. Он давно предлагал мне присоединиться к ним со своей скрипкой. Мы уже играли с ним дуэтом. Это был интересный опыт, но наше исполнение было слишком дилетантским, и его не следовало выносить на суд слушателей. Время летело быстро. Когда я вернулся, лекция уже закончилась. Танцы были в полном разгаре. Оркестр играл вальс. Вокруг были улыбающиеся лица, звучал смех. Профессор Черкасова стояла в вестибюле и разговаривала с несколькими студентами. Я решил не приближаться, чтобы она не спросила меня о своей лекции. Алика нигде не было видно. Но это было неважно. Я был уверен, что он прекрасно справится сам. Мне только хотелось лицезреть его разочарованную физиономию, чтобы сказать «Я же тебя предупреждал! Разве это не оказалось пустой тратой времени?» Но с этим придется подождать. Окончание лекции означало завершение официальной части программы. Наступил момент, когда важные персоны и профессора могли покинуть дворец профсоюзов. Из руководства остались лишь те, в чью обязанность входило присматривать за студентами до завершения мероприятия. Танцевальная музыка звучала постоянно либо в записи, либо в исполнении духового оркестра. Короткие паузы, женский голос в шутливой форме объявлял очередной танец. Многие посетили буфеты и приобщились к спиртному. Влюбленные парочки искали уединение за огромными колоннами зала. Блистали местные красавицы. Их бдительные сопровождающие неотступно следовали за ними. Искатели романтики бросали смелые взгляды вокруг в поисках приключений. В ответ девушки улыбались или изображали безразличие, полагая, что их отчужденность делает их более привлекательными. Ютившиеся у стен девушки, у которых было мало шансов быть приглашенными на танец, начинали оживленно болтать друг с другом всякий раз, когда мимо проходил молодой человек. Меня увлекла хорошенькая девушка с большими голубыми глазами. Она сказала, что потеряла свою подругу в этой толпе. Мы не очень активно и недолго поискали ее подружку, потом мы танцевали. У голубоглазой девушки было отличное чувство ритма. Она часто очаровательно краснела. Девушка училась на первом курсе мединститута, очень любила музыку и танцы. Все складывалось многообещающе. Мы заговорили о наших музыкальных предпочтениях. В этот момент кто-то тронул меня за плечо. Я обернулся. Это был неизвестно, откуда возникший Алик. Беспокоить меня, когда я был с девушкой. Он нарушал наш негласный кодекс поведения. Однако весь его вид говорил, что случилось что-то важное. И ему было не до этикеты, и не до извинений. На лице моего приятеля было странное выражение, как если бы его мысли гуляли где-то далеко. Что-то определенно произошло. Но так ли это было срочно? Алик выпалил, что ему нужна моя помощь. Какая-то девушка, знакомство. Была его первая путанная информация. Он уже повернулся, готовый поспешить обратно. Моя новая знакомая в удивлении уставилась на нас, очевидно, не понимая ни слова по-английски. У меня было время только на то, чтобы извиниться, и я поспешил за удаляющейся спиной моего американского друга. Под оглушительную музыку оркестра я начал маневрировать между танцующими парами, пытаясь не отстать от Алика. Мы пробирались к выходу, а он что-то объяснял. Я лишь уловил, что девушка, которую мой друг имеет в виду, не говорила по-английски. «Большая новость». Как будто это когда-либо препятствовало его общению с ними. Это его очередная пассия вряд ли была марсианкой и наверняка говорила по-русски. Так в чем же была его проблема? Снаружи. Придевший толпе, Алик наконец прояснил ситуацию. Его представили девушке, он с ней танцевал, он боится потерять ее. Ему нужно узнать, где она живет, но он может что-то упустить, так как не уверен в своем русском. Он просит меня перевести для него. «Так вот оно что!» — подумал я, полный любопытства. На какое-то время я даже забыл о своем бешенстве из-за того, что Алик увел меня от голубоглазой девушки. Перед входом в малый танцевальный зал Алик остановился. Он окинул помещение испытующим взглядом, словно желая убедиться, что все было на месте. Похоже, он остался удовлетворенным. Я проследил за его взглядом и увидел броскую девушку в красном платье в центре группы молодых людей. Оттуда доносились громкие голоса и взрывы смеха. Казалось, что девушка в красном ни на мгновение не оставалась на месте. Она умудрялась общаться одновременно со всеми окружающими ее молодыми людьми. Время от времени она бросала победоносный взгляд поверх голов своих поклонников, купаясь в любопытных взглядах. Алик приосанился и неторопливо направился к этой группе. «Я последовал за ним». Внимание всех переключилось на нас в молчаливом ожидании нашего приближения. Я увидел знакомые лица Юрия Мережинского, Кости Бондарина и Саши пескарева студентов младших курсов лечебного факультета. Двое других молодых людей, курсантов Суворовского училища, судя по их военной форме, были мне незнакомы. Алик представил меня девушке в красном. Ее звали Марина. От нее исходил запах сигаретного дыма и спиртного. На какое-то мгновение Марина скользнула взглядом по моему лицу, словно оценивая действие своих чар. Должно быть, она была несколько разочарована. На ее подвижном лице мелькнула тень недовольства, но она тут же изобразила улыбку. Марина была хорошенькой девушкой, с большими серыми глазами, выделявшимися на ее лице с высокими скулами. Из-за широких скул ее шея казалась слишком тонкой. Кончик носа слегка загибался, что в некоторых ракурсах придавало ей вид какой-то хищной птицы. Она укладывала свои светлые волосы в стиле а-ля Бриджит Бардо. Марина, должно быть, сознательно подражала внешности этой популярной в то время французской кинозвезды. Она улыбалась, не раскрывая губ. Возможно, у нее были какие-то проблемы с зубами. Низкий вырез красного платья подчеркивал большой размер ее груди. Девушка была в белых туфлях на высоком каблуке, которые вместе с высокой взбитой прической компенсировали ее небольшой рост. Марина несколько сутулилась и явно не принадлежала к спортивному типу. Эта девушка излучала какую-то откровенную сексуальность, отталкивающую для меня, но привлекательную для Алика. В своей погоне за романтическим приключением он, похоже, нашел свой американский идеал женственности. Я коротко пообщался с Юрием, Костей и Сашей, а затем повернулся к Алику. Стоя рядом с Мариной, он с нетерпением ждал, когда я закончу этот светский ритуал. В своем возбужденном состоянии американец ощущал несовершенство своего русского языка и боялся что-то упустить. Конечно, я был готов прийти ему на помощь. Алик внимательно слушал перевод. Марина сообщила ему номер своего телефона и домашний адрес. Мой друг попросил повторить все это, что я и сделал. Это было все, что он хотел знать. Внутренне обушевал. Без сомнения, Юрий или Костя – Могли бы запросто перевести все это. Они изучали английский в мединституте и легко бы справились с этой легкой задачей. Я многозначительно осведомился у Алика, могу ли я еще что-нибудь для него сделать? Он сказал, что это все, и сожалел, что оторвал меня от девушки там внизу. Алик предпочел бы остаться с Мариной. Об этом можно было бы и не говорить, и проводить ее домой. Заиграла музыка. Мой друг сорвался с места, чтобы пригласить Марину на очередной танец, опередив остальных. Я воспользовался возможностью покинуть их. Девушка, которую я оставил внизу, возможно, еще ожидала меня там, и у меня был шанс загладить свою вину перед ней за свое внезапное исчезновение. Спускаясь вниз, я размышлял над произошедшим. Во всей этой ситуации ощущалось что-то странное. Марина явно пользовалась популярностью среди своих поклонников они должны были бы активно конкурировать за ее благосклонность. Однако все парни лишь играли роль статистов в этой мизансцене, где доминировал «Мой американский друг». Алекс соперничал с парой симпатичных парней, по сравнению с которыми у него не было ни единого шанса. Очевидное отсутствие конкуренции за благосклонность хорошенькой девушки выглядело подозрительно. Были ли остальные настолько загипнотизированы тем, что Освальд был американцем, что полностью уступили ему поле битвы. Возможно, Марина сама попала под мужское обаяние американца. Или она просто флиртовала с этой экзотической американской диковинкой, чтобы бросить его, когда он ей наскучит. Никогда нельзя быть уверенным в женщинах с их непредсказуемостью и загадочностью. Романтические отношения и разбитые сердца всегда соседствовали друг с другом противостояние полов всегда будут победители и проигравшие. Мужчина может быть неожиданно вознагражден истинной привязанностью, даже не сделав ничего, чтобы ее заслужить. В конце концов, природа объединяет полы с целью продолжения рода, играя на наших основных инстинктах. Я поймал себя на том, что размышляю о любви с чисто физиологических позиций, и мне это не понравилось. В любом случае, не было особого смысла придавать эпизоду с моим другом слишком большое значение. Не исключено, что Алик был просто в погоне за очередной юбкой. К тому времени, как я добрался до большого танцевального зала, был объявлен белый вальс. Это означало, что вечеринка подходила к концу. Я стоял, оглядываясь по сторонам, все еще надеясь найти мою девушку, мысленно проклиная Алика за его несвоевременное вторжение. Подошла другая девушка и пригласила меня на вальс. Она была симпатичной, но не в моем вкусе. После танца мы немного поболтали, и я проводил ее до автобусной остановки. Девушка дала мне свой номер телефона, но я знал, что не позвоню ей. Я думал о том, почему мы придаем особое значение несостоявшемуся знакомству и не ценим девушку, которая сама выбрала тебя хотя бы на один танец. Что касается дальнейших приключений Алика, то они продолжались уже за пределами Дворца культуры профсоюзов. Чтобы восстановить события этого вечера, обратимся к свидетельству их участников. Начну с профессора Лидии Семеновны Черкасовой. Когда спустя 30 лет, уже будучи профессором, я навестил Лидию Семеновну, то увидел перед собой пожилую женщину лет 80 с морщинистым лицом, умную и внимательную. Вокруг нее по-прежнему витала аура, присущая старой русской интеллигенции с ее внутренней культурой и хорошими манерами. Она жила в одной квартире со своим сыном Юрием Мережинским и невесткой, но по другому адресу. Здесь стояли все те же знакомые предметы мебели из дорогих пород дерева, которые я видел, когда был студентом. Вещи, в отличие от их хозяйки, ничуть не изменились. Доль стен по-прежнему выселись стеллажи с книгами. Знакомые картины и сувениры, как и в былые времена, составляли неотъемлемую часть интерьера. Направляясь к Черкасовой, я был готов к тому, что она вообще откажется со мной общаться. Это было бы неудивительно для представительницы ее поколения, которое жила в страхе перед КГБ, и этот страх сохранялся даже после распада Советского Союза. Лидия Семеновна нисколько не удивилась, узнав, что целью моего визита было поговорить об Освальде. Она знала, что мы с ним дружили. Было любопытно, что Черкасова неизменно называла Алика Освальдом, как будто хотела дистанцироваться от него. С оттенком самоиронии Лидия Семеновна сказала, что она уже в слишком преклонном возрасте, чтобы что-нибудь утаивать от меня. Рассказ Черкасовой оказался очень интересным и позволил глубже понять, что происходило вокруг Освальда в тот вечер. Она познакомилась с американцем во Дворце культуры профсоюзов 17 марта 1961 года. Он хотел побольше узнать о ее турне в Соединенные Штаты. Она еще некоторое время поддерживала с ним связь после этого. Эта давно вышедшая на пенсию одинокая женщина, когда-то энергичный общественный деятель, всегда окруженная людьми, заседавшая в различных комитетах, читавшая лекции, возглавлявшая важные, секретные исследования и часто бывавшая за границей, казалось, изголодалась по общению и могла говорить со мной часами. Ее разум был удивительно ясен. Она могла легко вспомнить имя и дату и достоверно описывала конкретные ситуации. Будучи свидетелем этих событий, я мог только восхищаться ее замечательной памятью, наблюдательностью, точностью ее изложения и вниманием к деталям. Беседуя с ней, я видел перед собой всю ту же энергичную женщину, которую знал еще в начале 1960-х. В своей лекции во Дворце культуры профсоюзов Лидия Семеновна намеревалась продемонстрировать слайды и фотографии, которые она привезла из турне по США. Она обратилась к своему сыну Юрию за технической помощью. Тот должен был проследить за тем, чтобы в оркестровой яме был заранее установлен проектор, экран опущен и все должным образом проверено. Профессор Черкасова, опытный лектор, прекрасно знала, насколько успех выступления зависит от бесперебойной работы демонстрационного оборудования. Неисправный проектор или рассеянный оператор могут загубить любую прекрасную лекцию. Юрий очень серьезно отнесся к ее поручению и в точности выполнил указания своей матери. Все было правильно установлено, проверка работы оборудования завершена, материалы для демонстрации разложены по порядку, Лидия Семеновна попросила сына внимательно следить за ее сигналами смены иллюстраций. Огромный зрительный зал Дворца культуры профсоюзов был забит до отказа. Все складывалось хорошо. Со своего места у подиума Черкасова могла непосредственно видеть своего сына у проектора в оркестровой яме и наблюдать за всем, что происходит в аудитории. В первом ряду она заметила Костю Бандарина, друга Юрия. Когда пришло время начинать лекцию, Лидия Семеновна к своему удивлению обнаружила, что Юрий больше не один. Рядом с ним в оркестровой яме находился какой-то незнакомый молодой человек. Ее сын, должно быть, пригласил того в последнюю минуту. Юрий проигнорировал вопросительный взгляд своей матери. Она подозревала, что он, возможно, снова что-то замышлял. Но сейчас ничего не могла с этим поделать. Незнакомец вел себя скромно и не мешал проведению лекции. Юрий передавал ему уже показанные фотографии. Некоторые из них, должно быть, привлекали особое внимание этого молодого человека. Он их тщательно изучал, прежде чем положить на стол. Черкасова не могла не заметить, что этот молодой человек был очень заинтересован ее рассказом и, казалось, ловил каждое слово. Лекция получилась успешной. Слушатели начали покидать зал. К лектору подошли несколько восторженных студентов со своими неизбежными вопросами. С ними надо было пообщаться. Лидия Семёновна чувствовала усталость. Это был напряженный час выступления перед большой аудиторией. Ей показалось, что у входа она видела Марину Прусакову и Сашу Пискарёва, друзей Юрия. Она уже собиралась покинуть сцену, когда ее сын привел незнакомца, который был с ним в оркестровой яме. Юрий хотел представить его своей матери. Молодой человек, в облике которого чувствовалось что-то иностранное, оказался американцем. Его звали Алек Освальд. Американец производил впечатление тихого, порядочного молодого человека с хорошими манерами. Он говорил по-русски с акцентом, и они продолжали разговор на смеси русского и английского. Уместно заметить, что именно американка Мэри Соломоновна Минс учила Лидию Семеновну английскому языку. Освальд хотел узнать больше о ее по США, учитывая его неподдельный интерес, Профессор Черкасова решила пригласить молодого американца к себе домой вечером, чтобы продолжить разговор. Освальд действительно появился у нее дома в компании других молодых людей во главе с Юрием. Среди них были знакомые лица, друзья Юрия, Марина, Костя и Саша. Был подан чай, они засиделись за разговорами до поздней ночи. Лидия Семеновна заметила, что Освальд обладал хорошими манерами за столом и в целом проявлял к ней всяческое уважение. Разговор был в основном о Соединенных Штатах. В этот момент я признался Лидии Семеновне, что пропустил в тот день ее лекцию, полагая, что это будет очередной политизированный доклад о 15-й сессии Генассамблеи ООН и выступлении Хрущева. Теперь я очень сожалею об этом. Она восприняла мое признание как намек на то, чтобы рассказать, о чем была ее лекция. Прочитать лекцию в рамках идеологической работы со студентами ей поручил один из высших партийных руководителей республики. Она была членом КПСС, и к этому партийному заданию следовало отнестись очень серьезно. Официальный протокол того периода предписывал, чтобы лектор в обязательном порядке восхвалял великие свершения партии в деле построения светлого коммунистического общества, защиты мира и обуздания империалистического агрессора. По нашему обоюдному молчаливому согласию, Лидия Семеновна опустила всю эту пропагандистскую риторику и сосредоточилась на сути своей лекции. Она рассказала о своей поездке в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН, встрече с Хрущевым и высшим партийным руководством страны. Про свои впечатления о сенаторе Джонни Фиттжеральде Кеннеди, лидере либерального крыла Демократической партии, который баллотировался на пост президента, а также о стране и о американцах. Лидия Семеновна привезла из своей поездки в США много фотографий, на которых была запечатлена сама в компании важных персон, рабочие снимки сессионных заседаний, эпизоды осмотра достопримечательностей и так далее. Самые ценные фотографии она хранила в альбоме в кожаном переплете, другие были извлечены из пухлых старых конвертов или из свертков черной бумаги. Некоторые все еще хранились как негативы. Ее повествование было построено в основном на демонстрации отборных фотографий и ее комментариях к ним. Похоже, что ее лекция была интересным рассказом от первого лица об Америке, а не повторением избитых идеологических штампов, как я предполагал. При взгляде на лежащий передо мной увлекательный материал, нетрудно было представить, какова была реакция Освальда, оторванного от своей родины на все это. Лидия Семеновна заметила, что Освальд с большим интересом просмотрел все эти материалы уже у нее дома, задавал много вопросов, иногда давал собственные пояснения. Ее трансатлантическое путешествие в США началось 12 сентября 1960 года на борту дизель-электрохода «Балтика» и проходило в компании делегатов СССР из транссоциалистического блока. Сама Черкасова была членом делегации Белорусской ССР. Трансатлантическое путешествие на роскошном лайнере длилось 11 дней. Далее последовали недели пребывания в США, начиная с Нью-Йорка, где проходила сессия ООН, Обзорные экскурсии по американским городам и сельской местности, встречи с людьми, знакомство с американским образом жизни. Этот грандиозный тур был действительно самым захватывающим и незабываемым в ее жизни. Лидия Семеновна извлекла из своих архивов старую брошюру в мягкой обложке под названием «Делегации в Организации Объединенных Наций», 15-я сессия Генеральной Ассамблеи, сентябрь 1960 года, выпущенную секцией протокола ООН. Мы стали листать этот буклет. По ходу действия она давала замечания по составу делегации и высказывала свое впечатление от встречи на борту корабля с отдельными высокопоставленными лицами, которые упоминались в брошюре. Первым в списке делегатов от Союза Советских Социалистических Республик значила имя Никиты Сергеевича Хрущева председателя Совета министров СССР и председателя делегации. В брошюре не упоминалось, что товарищ Хрущев был одновременно первым секретарем ЦК КПСС, занимая самую важную должность в иерархии власти. В список также вошли Громыко, министр иностранных дел, один из самых влиятельных членов Политбюро, Подгорный, член Политбюро и многие другие важные персоны. Среди членов делегации был зять Хрущева и его личный эмиссар, Аджубей, который выполнял многие деликатные политические миссии для своего тестя. В разделе, посвященном Белорусской ССР, мы наткнулись на знакомое имя Мазурова, председателя Совета Министров Белорусской ССР, возглавлявшего белорусскую делегацию. Мазуров, самый важный и влиятельный человек в Белорусской ССР, был также первым секретарем ЦК КПБ. В качестве члена делегации фигурировала также и профессор Лидия Семеновна Черкасова. Другие страны социалистического лагеря были представлены своими партийными лидерами. Тодор Живков из Болгарии, Владислав Гамулка из Польши, Яна Шкадар из Венгрии, Антонин Новотный из Чехословакии и Георгий Георгиев Дэш из Румынии. Перечислились имена и многих других членов делегации, составляющих окружение этих высокопоставленных лиц. Профессор Черкасова была представлена лично Хрущеву. Он показался ей простым, по-своему обаятельным, хотя и не отличающимся культурой человеком. Невысокого роста, с избыточным весом, неизменно веселый и энергичный, Никита Сергеевич бурно проявлял свои эмоции. Он охотно общался с окружающими и позировал для групповых снимков. Лидия Семеновна показала мне фотографию, где она сидит вместе с улыбающимися Хрущевым, Мазуровым и другими членами делегации, снятую на верхней палубе Балтики. Освальд очень заинтересовался этой фотографией и подробно расспрашивал об изображенных на ней людях. Эта фотография была мне знакома. Я впервые увидел ее, когда был еще студентом-медиком во время одного из моих визитов к профессору Черкасовой. Очень значимая фотография. Сфотографироваться вместе с самим Хрущевым и лицами из его окружения было большой честью, равносильной получению награды и позволялось только заслуженным гражданам. Лидия Семеновна разрешила скопировать эту фотографию для моей книги. Хрущев не жалел усилий, чтобы создать братскую атмосферу на борту корабля. Собственно, путешествие делегации из социалистических стран вместе на дизель-электроходе «Балтика» было задумано им как демонстрация единства. Он много шутил, угощал всех яблоками. Его врач посоветовал ему принимать по одному яблоку перед едой. Никита Сергеевич увлеченно произносил импровизированные речи о предстоящих грандиозных государственных проектах. У Лидии Семеновны сохранилось впечатление об искренности его высказывания относительно будущего развития в СССР и его глубокой заботы о благополучии трудящихся. Он сам происходил из рабочей семьи и прекрасно знал их проблемы. Хрущев не производил впечатления высокообразованного человека. Он хорошо это осознавал и однажды пошутил, что нельзя ожидать, что он преуспеет в общей культуре, окончив лишь партшколу. Очень смелое замечание, сделанное в присутствии членов Политбюро, которое могло безнаказанно сойти лишь первому секретарю. Из уст Хрущева это воспринималось как благонамеренная критика с либеральным подтекстом, определенных недостатков в системе партийного образования, на что следовало бы обратить внимание. На ограниченном пространстве Балтики происходили случайные встречи с различными значимыми лицами. У профессора Черкасовой была возможность пообщаться практически с любым членом делегации. Она довольно часто виделась с Хрущевым. Министр иностранных дел СССР Громыко казался несколько отстраненным, не склонным к болтовне, хотя он и не чурался общения с ней. Лидия Семеновна сохранила свою фотографию в его компании. По прибытии в Нью-Йорк произошел неловкий эпизод. Член экипажа судна самовольно покинул судно и попросил политического убежища в США. Когда об этом доложили Хрущеву, он велел сотрудникам службы безопасности забыть об инциденте. Его позиция была позволить этому сукиному сыну идти своим путем и пожинать последствия своего глупого поступка. Лидия Семеновна была свидетельницей нашумевшего эпизода, когда руководитель советской делегации колотил ботинком по столу. Это было одно из эмоциональных заседаний сессии, проходившей в накаленной атмосфере. Делегаты освистывали ораторов, которых они не одобряли, или находили столь же сомнительные способы выражения своих эмоций. Некоторые делегации в знак протеста даже покинули сессию. Никита Сергеевич сидел с делегацией СССР в задних рядах зала. Делегации располагались в алфавитном порядке названия своих стран. В какой-то момент возмущенный Хрущев снял ботинок и среди всеобщего столпотворения начал стучать им по столу, давая выход своим эмоциям. Лидия Семеновна отметила, что некоторым даже понравилось это театральное представление. Затем руководитель советской делегации попросил слова и произнес эмоциональную речь, иногда используя английские слова, поклявшись, что СССР никогда не покорится диктату какой-либо страны. Лидия Семеновна заметила, что начала опасаться, как бы разъяренные оппоненты не попытались физически напасть на делегатов из стран социалистического лагеря после речи советского руководителя. Западные СМИ вырвали эпизод с ботинком из контекста и представили Хрущева как угрозу и неуправляемого дикаря с ботинком в качестве примитивного символического оружия. Черкасова обратила внимание на то, что Освальду было очень интересно узнать все подробности этого эпизода. Он заметил, что западные СМИ могут действительно очень сильно исказить события. Никита Сергеевич также посетил в Гарлеме Фиделя Кастро во время своей поездки в Нью-Йорк. Он обнял кубинского лидера в знак его поддержки в борьбе с империализмом. Профессор Черкасова сказала, что, по ее мнению, Освальд одобрял усилия Хрущева по улучшению благосостояния людей в Советском Союзе а также направленные на достижение лучшего взаимопонимания между США и СССР. Что касается искренности советского народа в стремлении сохранить мир, у моего американского друга на этот счет не было никаких сомнений. Лидия Семеновна отметила, что в США средства массовой информации делали все для того, чтобы заставить американцев думать о Хрущеве как о воплощении зла, неотделимом от коммунизма. В их карикатурном представлении он был агрессивным, хитрым, дикарем, похожим на гориллу. Живя в СССР, за железным занавесом, Освальд был избавлен от этого нелесного представления Хрущева с ботинком, распространенным западными СМИ по всему миру. Черкасова была свидетельницей антисоветских демонстраций у здания ООН в Нью-Йорке. Она сказала, что протестовала всего лишь небольшая горстка людей – Они несли изображение Хрущева, висящего на виселице. Изображения главы советской делегации, выполненные в натуральную величину, имели очень большое сходство с оригиналом и использовались по-разному. Помимо чучела Хрущева на виселице, было его чучело в гробу. В на стуле чучела Хрущева желающие бросали перезрелые помидоры, давая тем самым выход своим антикоммунистическим настроениям. Лидии Черкасовой сообщили, что те, кто принимал участие в шествиях против Хрущева, получали по 5 долларов. По ее словам, в то время это была немалая сумма денег. Так что за этим не было ничего личного, просто бизнес. Она сказала, что Освальд счел необходимым извиниться за поведение экстремистов. Лидия Семеновна признала, что все недружественные проявления по отношению к Никите Сергеевичу, которые она наблюдала во время своей поездки, не фигурировали в ее профсоюзной лекции. Что касается президентской предвыборной кампании, Черкасова сказала, что сенатор Джон Фиджеральд Кеннеди из Массачусетса был не только ее любимым кандидатом, но и пользовался популярностью у всей советской делегации. Они внимательно следили за его успехами и часто приходили посмотреть на публичные выступления молодого сенатора. Информация о выступлениях Джона Кеннеди была доступна в штаб-квартире ООН, поэтому они заранее знали, где и когда он появится. Однажды Лидия Семеновна наблюдала Джона Кеннеди с очень близкого расстояния, всего в нескольких метрах. Кеннеди со своей красавицей-женой Джеки сидел в открытой машине. Случилось так, что их машина подъехала вплотную к тому месту, где она стояла. Прохожие узнали кандидата в президенты от демократической партии и его жену, и подошли, чтобы перекинуться с ними несколькими словами. Лидия Семеновна восхищалась этим высоким, моложавым американцем с его пышными, рыжевато-каштановыми волнистыми волосами. Он дружелюбно разговаривал с теми, кто подходил к нему. В этом не просматривалось ничего снисходительного, ничего отрепетированного. Его жена Джеки заметно была в положении. Сенатор Джон Кеннеди часто выступал по телевидению в дискуссиях с другими кандидатами в президенты. Что и особенно понравилось в предвыборной программе Кеннеди, так это то, что он, казалось, очень заботился о ветеранах войны. Она также одобрила его позицию по поводу взаимоотношений между США и СССР. Кеннеди утверждал, что США должны пересмотреть свои отношения с СССР в пользу разрядки. Двум сверхдержавам следовало, по его мнению, найти пути сотрудничества во имя мира во всем мире. Освальд сказал, что он поддерживает кандидатуру сенатора Кеннеди на пост президента. Тот вечер у профессора Черкасовой Освальд был неразговорчив, но оказался очень хорошим слушателем. Когда молодые люди собрались уходить, Освальд попросил у Лидии Семеновны разрешение зайти к ней как-нибудь, чтобы продолжить разговор об Америке. Она сказала, что не возражает против его прихода и дала ему свой номер телефона. Освальд действительно несколько раз наведовал ее. Предварительно он звонил или, бывало, просто заглядывал без предупреждения. Они пили чай, он продолжал расспрашивать ее о Нью-Йорке и других местах, где Лидия Семеновна побывала во время своего турне по штатам. Во время одного из своих визитов Освальд сообщил Черкасовой, что он устроил трехдневную сидячую забастовку на радиозаводе в знак протеста против того, что он считал чрезмерным использованием тяжелого ручного труда. Забастовка закончилась без каких-либо последствий. Их знакомство длилось всего несколько недель и внезапно закончилось. Освальд был объявлен персоной нон-грата в ее доме. Лидия Семеновна сказала, что это произошло, потому что ее муж, профессор Мережинский, крайне осторожный член партии, был обеспокоен визитами американца и настаивал на их прекращении. Чтобы сохранить спокойствие в семье, она вынуждена была пойти ему навстречу. Слушая профессора Черкасову, я погрузился в мысли о том, что она сыграла важную роль в судьбе Алика и Марины. Как сложилось бы и будущее, если бы не ее лекция в Дворце профсоюзов, по крайней мере для Алика? Было ли в их встрече нечто другое, чем просто причуды судьбы? Я сделал усилие, чтобы избавиться от своего кратковременного наваждения и вернуться к реальности. Передо мною по-прежнему сидела в своем кресле мирная старушка и спокойно глядела на меня. Юрий Мережинский был дома, однако не спешил появиться». Лидия Семеновна сказала, что у него проблемы с зубами, и он не хочет показываться в этом состоянии. Она все-таки уговорила его спуститься. Время не пощадило Юрия, хронически больной туберкулезом, он казался истощенным и намного старше своего реального возраста. Потребовалось приложить определенные усилия, чтобы узнать в появившемся передо мной пожилом, потрепанном жизнью человеке, того парня, которого я знал 30 с лишним лет назад. Внутренне он также сильно изменился. Ничего не осталось от прежнего самонадеянного молодого человека, избалованного сынка, из богатой семьи известных профессоров. В его речи улавливались жалобные нотки страдающего хроническим заболеванием. Мы немного поговорили о жизни, а затем я перешел непосредственно к цели своего визита. В описании Юрия портрет Освальда был настолько не похож на моего американского друга, что я счел необходимым попросить Юрия вспомнить о его первой встрече с американцем. Далее я привожу часть этого записанного на магнитофон интервью. Титовец. Юра, расскажи о том вечере во Дворце профсоюзов, когда Освальд впервые встретился с Мариной. Мережинский. Тот вечер моя мама рассказывала о своем турне по Америке. Я демонстрировал фотографии, которые она привезла с собой из Америки. Во время демонстрации ко мне подошел молодой человек, представился и сказал, что его зовут Алик Освальд. Он эмигрировал из Соединенных Штатов Америки. Сейчас он живет в Минске. Он служил в армии в Японии и на обратном пути домой решил остаться в Советском Союзе. Были проблемы с нашими правительственными чиновниками, которые не хотели, чтобы он остался здесь. Еще находясь в Москве, он перерезал себе вены. После этого он попал в больницу, и ему разрешили жить в Советском Союзе. Его отправили в Минск по месту его жительства. Титовец. Юра, подожди секунду, все это он сам тебе рассказал или ты узнал об этом гораздо позже? Он сам мне все это рассказал. Эту информацию я узнал непосредственно от него. Удивительно, но все это было совершенно не похоже на Алика. Подойти к незнакомому человеку и начать откровенничать с ним, упомянув о Москве и своей попытке самоубийства, он никогда никому не рассказывал об этом, даже своей жене. Об этом знали только в КГБ и несколько непосредственно причастных лиц в Москве. Юрий определенно выстраивал свою версию событий. Я решил не переспрашивать его, а дать возможность выговориться. Юрий дальше сказал, что Освальд говорил по-русски с акцентом, и его очень заинтересовала тема лекции. Потом он спросил Юрия, не возражает ли тот против его, Освальда, присутствия. Напротив, американец его заинтриговал. Юрий слышал о нем раньше и думал, что ему представилась хорошая возможность познакомиться с Освальдом поближе. Юрий сказал Освальду, что... Лектор-профессор Черкасова была его матерью. Она вернулась из своей поездки в США и привезла много фотографий. Освальд высказал несколько комментариев по поводу фотографий Нью-Йорка, отложенных в сторону и готовых к демонстрации. У Юрия сложилось впечатление, что Освальд жил в этом городе. Освальд выразил желание встретиться с матерью Юрия и поговорить о Соединенных Штатах. Юрий сказал, что это не проблема — Освальд предложил свою помощь с демонстрацией. Из их беседы за проектором Юрий узнал, что Освальд служил в военно-морских силах США, в Японии, имел квартиру в Минске и работал на радиозаводе. После лекции Юрий представил Освальда своей матери, и она пригласила его к ним домой в тот же вечер. На танцах после лекции Освальд увидел Марину Прусакову, которая только что прибыла в сопровождении Саши Пискарева, ее поклонника. Юрий был уже давно знаком с девушкой. Он подробно описал, как выглядела Марина в тот вечер, ее прическу во французском стиле, красное платье в форме колокола и белые туфли на высоких каблуках. Освальд попросил Юрия познакомить его с Мариной и оставался рядом с ней до окончания вечера. К ним присоединились друг Юрия Костя Бондарин, тоже студент-медик, и еще пара парней. Компания посетила буфет, где они пили шампанское, закусывали пирожными и шоколадом. Освальд оказался довольно умеренно пьющим, если и вообще пил. Марина выпила свою порцию крепких напитков и, как обычно, много курила. Вернувшись на танцплощадку, Освальд не упускал возможности пригласить Марину на очередной танец, не оставляя шансов другим молодым людям. Юрий сказал, что в какой-то момент Алик, извинившись, ненадолго отлучился и вскоре вернулся вместе со мной. Из того, что Юрий вспомнил, Марина дала Освальду свой номер телефона и объяснила, где она живет. Он сказал, что я перевел Освальду все это на английский и ушел. После вечера Юрий предложил всей компании пойти к нему домой. Лидия Семеновна уже вернулась и предложила молодым людям поужинать. Появилось вино и пирожные. Черкасова стала более подробно рассказывать о своем турне по США. Освальд в основном слушал, лишь изредка вставлял краткий комментарий или задавал вопрос. Время близилось к полуночи, когда Алик, Юрий, Костя и Саша пошли провожать Марину домой. Они пришли на улицу, где жил Освальд. Как оказалось, это было по дороге к дому девушки. Освальд предложил заскочить к нему домой. Юрий сказал, что они с Костей пробыли там совсем недолго и вскоре ушли, оставив Марину, Сашу и американца. Я попросил Юрия рассказать мне подробнее о Марине. Он сказал, что она работала в аптеке клинической больницы номер 3. Девушка жила в Минске в семье своего дяди, занимавшего важный пост в Министерстве внутренних дел. Марина была старше Юрия на два года. Он сказал, что иногда занимался с ней сексом, как, впрочем, и она с другими парнями. Юрий был хорошо осведомлен о раскованных манерах Марины. Титовец. Он, Освальд, был иностранцем. Вокруг иностранцев царила атмосфера любопытства и настороженности. Почему она, Марина, не испугалась? Был ли у нее какой-нибудь опыт общения с иностранцами? Мережинский. Ей нечего было терять. Она знала иностранцев в Ленинграде, откуда ее депортировали за проституцию. Титовец. Откуда ты получил эту информацию? Мережинский. От моих знакомых, которые знали и рассказали мне об этом. Титовец. Твои знакомые в Ленинграде? Мережинский. Да. И от тех, кто живет в Ленинграде. А позже это стало ясно из моего разговора с Мариной. Титовец. Юрий, у Марины был бойфренд постоянный? Мережинский, постоянный? Трудно сказать, смеется. Она была не из таких. Титовец, что ты имеешь в виду? Мережинский, сейчас она была бы с одним парнем, потом с другим и еще другим. Я бы не назвал это постоянством. Титовец, у Марины были какие-нибудь увлечения? Чем ей нравилось заниматься? Мережинский, заниматься сексом. У нее было хорошенькое личико и пустая маленькая головка. Ничего больше. В основном она охотилась за мужчинами. Я снова вернулся к вопросу, который вызвал у меня большие сомнения в том, что Алик выложил перед Юрием сугубо личные эпизоды из своей жизни, которые скрывал от других. Важно было увидеть, насколько последователен Юрий в этом вопросе. Читовец, какое впечатление произвел на тебя Алик? Его манеры, то, как он одевался, разговаривал, его акцент...» «Мережинский, он говорил с акцентом, он был не из разговорчивых, говорил очень мало». Когда он говорил, то короткими фразами в основном задавал вопросы. Что касается разговоров о литературе, искусстве, политике или экономике, ничего такого не было. Теперь я начал узнавать Алика. Этот портрет полностью соответствовал реальному человеку, которого я знал. Юрий, похоже, попал в собственную западню. Он не сообразил, что описывает двух диаметрально противоположных людей и сам себе противоречит. Освальд сдержанный, скромный и не очень разговорчивый, внезапно превращается в назойливого субъекта, который проникает к нему в оркестровую яму, много болтает о себе, выдает незнакомцу Юрию то, что он тщательно скрывает от других. Но почему Юрий упорно придерживается версии, в которой инициативу знакомства с Освальдом он перекладывает на американца? Костя Бандарин был еще одним свидетелем встречи Юрия с Освальдом. Мне не составило труда связаться с Костей. Он работал анестезиологом в отделении интенсивной терапии двумя этажами выше, в том же корпусе, где на первом этаже находился отдел фундаментальных исследований, которым я руководил. Довольно часто я поднимался наверх к анестезиологам обсудить научные проблемы или просто пообщаться с друзьями, в том числе и с Бандариным. Я сказал ему, что работаю над книгой о Босвальде и хотел бы услышать его рассказ тот вечер Костя пришел во дворец культуры и профсоюзов задолго до начала лекции, чтобы занять места в первом ряду. Он видел, как его закадычный друг Юрий возится с проектором в оркестровой яме. Закончив свои приготовления, Юрий присоединился к Косте. Он заявил, что сегодня вечером сюда приедет американец. Этот американец живет в Минске и работает на радиозаводе. Костя был заинтригован. Юрий сказал ему подождать, пока он сам не встретится с американцем, и ушел. Незадолго до начала лекции Костя увидел Юрия в компании с молодым человеком иностранной внешности. Юрий провел незнакомца по короткой лестнице вверх на сцену. Затем они оба исчезли в глубине сцены за дверью. Через некоторое время они появились уже внизу, в оркестровой яме. Оба возились у проектора на протяжении всей лекции. По завершении лекции Юрий сделал Кости знак «Подождать». Публика покидала зал. Профессор Черкасова еще была на сцене, окруженная группой студентов. Пришел Юрий и повел Костю по узким извилистым проходам под сценой, пока, наконец, они не оказались в оркестровой яме. Костя заметил, что сомневается, смог бы он проделать этот путь самостоятельно. Американец стоял в одиночестве у проектора и рассматривал фотографии. Они пожали друг другу руки. Алик, как звали американца, говорил по-русски с сильным акцентом. Возле оркестровой ямы появились еще двое их друзей. Это были Марина Прусакова, красивая девушка броской внешности, и ее невзрачный спутник Саша Пискарев, лысеющий, скромный парень. Что касается Марины, Бандарин утверждал, что и он, и Юрий время от времени занимались с ней сексом. Юрий познакомил девушку с Костей на новогодней вечеринке. Влюбленный в Марину Саша Пискарев был слеп к тому, что происходило вокруг, или был готов терпеть все ради своей любви. Юрий вышел сопроводить их в оркестровую яму. Он представил Освальда вновь прибывшим. Поначалу американец был довольно сдержан с девушкой, которая, по-видимому, им не интересовалась. Костя полагал, что она ожидала появления Анатолия Шпанко, некрасивого крупного парня, с которым у нее были романтические отношения. Некоторое время молодые люди рассматривали разбросанные по столу фотографии Нью-Йорка. Освальд кратко комментировал, что на них было изображено. В основном название офисов или ресторанов, которые располагались в определенных зданиях. Кто-то предложил перейти в буфет. Идея была встречена всеобщим одобрением. Юрий сказал, что сначала хочет познакомить Освальда со своей матерью. Компания разделилась, но ненадолго. Вскоре Юрий и Алик присоединились к остальным в буфете. Угощались шампанским. Затем все отправились в малый зал наверху. Играла музыка, танцы были в самом разгаре. Костя высказал следующую версию о том, что происходило в их компании и как это относилось к Освальду. Он сказал, что в конце концов Марина начала надоедать ему и Юрию. Они подумали, что было бы забавно передать Марину кому-нибудь другому и таким образом избавиться от нее. Освальд был даром судьбы и должен был стать пешкой в их заговоре. Юрий поведал Марине о холостом американце с собственной квартирой. Девушка, казалось, была не прочь немного поразвлечься с Освальдом. Юрий и Костя устроили так, чтобы остальные парни держались подальше от нее, предоставляя Освальду полную свободу действий. Алик проглотил наживку, и все шло, как они задумали. Заговорщики веселились, наблюдая за разворачивавшимся перед ними спектаклем. «Костя сказал, что Освальд привел меня перевести для него». Марина сообщила моему американскому приятелю номер своего телефона. Что касается остальных событий той ночи, то рассказы Кости и Юрия полностью совпадали. Освальд, Марина, Юрий, Саша и Костя отправились к Лидии Семеновне Черкасовой и провели там некоторое время. Затем в том же составе компания побывала на квартире у Освальда. Костя сказал, что они слушали классическую музыку, и он был впечатлен коллекцией пластинок американца. Костя и Юрий ушли первыми, оставив Марину, Сашу и Освальда. Теперь мы обратимся к рассказу Марины о ее знакомстве с Аликом. В своей версии для ФБР Марина заявила, что один из друзей познакомил ее с Освальдом, назвав его Аликом. Алек пригласил ее на танец. Он говорил с акцентом, и Марина решила, что он из прибалтийских стран. Позже она узнала, что Алик был американцем. Тем же вечером они всей группой пошли домой к Юрию, мать которого была в Соединенных Штатах. Алек очень тепло отзывался об Америке и старался показать свою страну с лучшей стороны. Однако ему не нравилось там безработица, расовая дискриминация, высокая стоимость медицинских услуг и то, что очень дорого обходится получить высшее образование. С ним было очень интересно. Марина осталась последовательной в своем интервью прессели Сцилле Макмиллан, которая написала книгу «Марина и Ли». Во Дворце культуры был большой безликий зал с белыми колоннами и сверкающими люстрами. Раздавалась оглушительная музыка духового оркестра. Она танцевала с Сашей. К ним подошел ее знакомый студент-медик Юрий. С ним был темноволосый незнакомец. Юрий предложил ей познакомиться. Незнакомец протянул Марине руку, улыбнулся и просто сказал «Алик». Он оказался хорошим танцором. Алик был хорошо одет. На нем был серый костюм, белая рубашка и белый галстук из какого-то незнакомого материала. По его акценту она решила, что он не русский и был, наверное, из Латвии или Эстонии. После танцев группа молодых людей отправилась на квартиру Юрия, где их ожидала его мать, которая была профессором микробиологии, биохимии. Тот вечер перед танцами она прочитала лекцию об Америке, которую посетила в составе делегации. Внезапно Марина поняла, что Алик был американцем. Юрий пригласил его на лекцию, чтобы послушать рассказ его матери об Америке. В своем рассказе Марина утверждает, что она познакомилась с Аликом на танцах после лекции. Она подчеркивает спонтанность своего знакомства с ним и ее пассивную роль при этом. Марина передает собственные слова Алика. «Я видел, как ты вошла. Я пытался придумать, как с тобой познакомиться, но вокруг тебя была толпа». Марина утверждает, что даже после знакомства с Аликом она все еще понятия не имела, что он американец. Осознание этого пришло позже. Юрий Мережинский, который познакомил Марину с Аликом, рассказывает другую историю. Титовец. Марина знала, с кем ее знакомили? Мережинский. Я сказал ей, кто он, когда представил его. Титовец. То есть она знала, что он американец? Мережинский. Да, она это знала. Можно подумать, что расхождения с реальными фактами в книге Пресцилла Макмиллан могли быть издержками жанра. Там проводится романтическая линия встречи двух сердец где автор стремится создать образ хорошенькой, импульсивной, но добродетельной девушки, голливудский стереотип, удовлетворяющий ожиданиям читателя. В книге пересыла Макмиллан нет упоминания о том, что Марина в тот же вечер побывала на холостяцкой квартире Алика. Это противоречило бы образу добродетельной девушки, культивируемому в ее книге. В противном случае у читателя вполне могли возникнуть сомнения на предмет, а что понадобилось сделать приличной молодой девушке глубокой ночью на квартире молодого человека, с которым ее только что познакомили. Книги Марины в сопровождении Алика и Саши отправляются прямо к себе домой. Молодые люди прощаются, и это достойное завершение романтического вечера. Любопытно, что Марина утверждает, что Юрий пригласил Алика на лекцию послушать рассказ его матери об Америке. Костя поддерживает это утверждение, но Юрий все отрицает. Запись в дневнике Освальда от 17 марта гласит «Я и Эрих, Эрнст Титовец, пошли на профсоюзные танцы. Скучно, но в последний час меня знакомят с девушкой с французской прической, в красном платье и белых туфлях. Я танцую с ней, а потом провожаю домой. Вместе с пятью другими ее поклонниками. Ее зовут Марина. Мы нравимся друг другу. Она дает мне свой номер телефона и уезжает домой на такси в сопровождении старого друга. Я возвращаюсь домой пешком». Таково краткое описание Освальдом событий того вечера, который оказался важной вехой в его жизни. В его изложении фигурируют только Эрих, его друг, ныне автор, и Марина. Остальные действующие лица не упоминаются вовсе или попадают в анонимную группу пяти других поклонников. Ни слова о лекции, встрече с профессором Черкасовой, о Юрии Мережинском, везите домой к Черкасовой и Марины к нему домой. У иностранцев могут возникнуть проблемы с запоминанием трудных русских имен. Но он вряд ли мог забыть профессора Лидию Черкасову во-первых и ее сына Юрия Мережинского во-вторых. В то время я как-то не удосужился поговорить с Аликом о том пятничном вечере во Дворце культуры профсоюзов. Мы были там оба. Мы видели все то же самое. Мы оба веселились, каждый по-своему, как и на любой другой танцевальной вечеринке. Я мог бы спросить Алика, понравилась ли ему лекция или как у него обстоят дела с той девушкой по имени Марина. Погрузившись в занятия, я довольно долго не виделся с Аликом. Когда мы наконец встретились, профсоюзный вечер был уже глубокой историей. Интересно сделать обзор событий того вечера в свете коллективной информации, в том числе противоречивой, исходящей от участников этого мероприятия. Что могло стоять за разногласиями в их рассказах? Что Освальд старательно избегал упоминать в своем дневнике и почему? В рассказе Юрия о его встрече с Аликом были два момента, которые заставили меня усомниться в его искренности. Первый, когда он настаивал на том, что Алик по собственной инициативе прошел в оркестровую яму, чтобы встретиться с Юрием. И второй, когда Алик выдал ему так много информации о себе. Если принять на веру сценарий, построенный на рассказе Юрия, то события развивались следующим образом. Освальд отделяется от остальной аудитории и на виду у всех поднимается по боковой лестнице на сцену. Он проходит мимо удивленной Черкасовой, которая собирается начать свою лекцию, и исчезает за дверью в боковой стене. Затем, преодолев лабиринт коридоров под сценой, он возникает в оркестровой яме, чтобы встретиться лицом к лицу с Юрием, который занят проектором. На своем плохом русском Освальд начинает объяснять Юрию, совершенно незнакомому человеку, кто он такой, и причину своего внезапного появления в месте, куда не допускаются посторонние лица. Чтобы быть более убедительным, американец раскрывает факты из своей прошлой жизни, в том числе такие, которые он никому раньше не доверял. юрий само сочувствие. Они достигают полного взаимопонимания. Отныне они неразлучные приятели. Юрий возвращается к забытому проектору. Лекция продолжается. По свидетельству Кости Бандарина Юрию было заранее известно, что американец придет на этот вечер. Именно Юрий отправился на поиски Алика и привел его в оркестровую яму. Марина также утверждает, что Юрий пригласил Алика на лекцию послушать рассказ его матери об Америке. Профессор Черкасова говорит, что она видела Освальда и Юрия вместе в оркестровой яме с самого начала своей лекции. «После интервью с Юрием я отправился во Дворец культуры профсоюзов и попытался пройти из зрительного зала в оркестровую яму, как это мог проделать Освальд. «Самостоятельно мне это сделать не удалось, и пришлось попросить рабочего сцены показать мне дорогу». Следует добавить, что у Освальда не было никаких причин искать встречи с Юрием. Что могло быть настолько притягательным в человеке у проектора в оркестровой яме, чтобы американец проник к нему вместо того, чтобы прослушать лекцию, оставаясь в аудитории? Юрий, наверное, полагал, что откровения Освальда придадут достоверность его рассказу. Наивная идея, оснаречиво свидетельствующая о том, что Мирижинский совершенно не знал характера американца. Скорее всего, Юрий позаимствовал свои факты из сообщений СМИ об убийстве Кеннеди уже после распада Советского Союза. В силу каких-то причин Мирижинскому было важно скрыть свою инициативу в знакомстве с американцем. Версия Юрия об обстоятельствах, при которых Освальд был представлен Марине, противоречит тому, что сообщает Костя и Лидия Семеновна Черкасова. Казалось бы, это пустяковый вопрос, где и как это произошло, состоялось ли это знакомство в оркестровой яме Кости и профессор Черкасова или во время танцев Юрия и Марина. Какое это имеет значение? Следует отметить, что кроме этих первоначальных расхождений, далее рассказы Лидии Семеновны, Юрия и Кости практически полностью совпадают. Принимая во внимание совокупность информации о том в вечере, можно представить реальную последовательность событий. Юрий находит Освальда и приводит в оркестровую яму. Идеальное место встречи, которое находится внутри зала и в то же время недоступно для остальной аудитории. В оркестровой яме после лекции, но не на танцплощадке, как утверждает Юрий и Марина, появляется Марина Прусакова, наиболее близкое воплощение женского идеала Освальда. Она только что пришла и сразу направляется туда, где находится американец. Девушка оказывается подругой Юрия. Он знакомит ее с Аликом. Молодой американец без ума от хорошенькой девушки. Во время танцев Марина и Алик окружены друзьями Юрия, которые следят за тем, чтобы никто не мешал ухаживанию американца. Профессор Черкасова, которая в тот же вечер знакомится с Освальдом, приглашает его зайти к ней. Алик идет вместе с Мариной и своими новыми друзьями. Позже, тем же вечером, Марина приходит к нему домой. Выясняется, что она живет в 10 минутах неспешной ходьбы от Алика. Забегая вперед, скажу, что вскоре Марина выходит замуж за американца. Не нужно быть особенно проницательным, чтобы отметить и мою роль в событиях того вечера. Реально мое участие сводилось к роли пешки в многоходовой игре, разыгрываемой КГБ. Не помню, чтобы я говорил кому-нибудь о том, что мы с Аликом идем на лекцию профессора Черкасовой. Поскольку квартира Алика прослушивалась, наши планы не были секретом для спецслужб. Во время своего интервью Лидия Семеновна пыталась дать рациональное объяснение своему знакомству с Освальдом. Они во всех отношениях находились на разных полюсах. Профессор Черкасова возглавляла лабораторию в Академии наук, занималась секретными исследованиями, была членом коммунистической партии и активисткой, которая общалась с самим Хрущевым и представителями партийной элиты. По возрасту она годилась Алику в матери. Освальд, напротив, был молодым человеком без каких-либо личных достижений, фабричным рабочим и малоизвестным американцем, находящимся в СССР, только с видом на жительство. Профессор Черкасова дала мне понять, что демократическая природа советского общества, где все были равны и не существовало никаких социальных барьеров, способствовала ее встречам с Освальдом. Я мог бы поддаться на ее объяснение в юности, когда был романтичным молодым человеком, но не сейчас. Кажущаяся демократичность бывшего Советского Союза была скорее только внешней. За демократической риторикой скрывались невидимые социальные барьеры, разделявшие людей. Тот, кто стремился добиться успеха или занимал важный пост, должен был быть очень разборчивым в выборе своих знакомств. Лидия Семеновна могла встретиться с Освальдом на публичной лекции. Любой из слушателей мог подойти к ней и задать вопрос. Но то, что она ввела американцев в свою семью, придавало совершенно иную окраску их отношениям и могло даже поставить под угрозу ее положение. Профессор Черкасова также прекрасно понимала, что лицо, занимающееся секретными исследованиями, должно строго следовать указаниям инструкции. Согласно этим указаниям, она должна была сообщать КГБ обо всех своих контактах с иностранцами, а также воздерживаться от таких контактов без санкций уполномоченных органов. Черкасова не скрывала, что она регулярно общалась с сотрудниками КГБ. В нашем разговоре она назвала их «черными полковниками». Лидия Семеновна сказала, что они приходили к ней домой, однако не уточнила, были ли это просто социальные визиты или связанные с чем-то еще. У профессора Черкасовой, похоже, были особые отношения с КГБ. Она сама обратила мое внимание на этот факт, спросив, помню ли я инцидент с некоторыми иностранными посетителями в конце 1950-х. Тогда группа зарубежных ученых прибыла в Минск по пути из Москвы, чтобы повидаться с ее мужем профессором Мережинским. Иностранцы путешествовали в своем микроавтобусе. Профессор Мережинский предложил разместить их на ночь на своей даче в Ждановичах, расположенной в живописной сельской местности под Минском. Профессор Черкасова пригласила меня в качестве переводчика. Я находился в микроавтобусе с иностранными гостями. Наш небольшой кортеж из трех автомобилей отправился из центра Минска в Ждановичи. На окраине города микроавтобус был остановлен милицией. Патрульный хотел знать, кто были люди в микроавтобусе с иностранными номерами, и потребовал официальные документы, разрешавшие им дальнейшее движение по загранному маршруту. «Ни у кого такого разрешения не было?» Ситуация стала неловкой из-за того, что иностранным гостям не терпелось узнать, в чем, черт возьми, проблема и почему им не разрешалось отклоняться от предписанного шоссе «Минск-Москва» на несколько километров или около того в сопровождении принимавших их лиц. Стало смеркаться. Начал моросить дождь. Наконец появился штатский мужчина в черном плаще с капюшоном. Он оказался наделенным властью, потому что патрульные обращались к нему с полным уважением. Мужчина в черном подошел к нашему микроавтобусу и увидел профессора Черкасова. Они тихо обменялись несколькими словами, и ситуация внезапно разрешилась. Милиционер отступил в сторону, а патрульная машина поехала впереди, сопровождая наш кортеж. Больше нас не задерживали. Лидия Семеновна сказала, что офицер был сотрудником КГБ, одним из ее знакомых «черных полковников», как она их называла. Напомнив мне об этом эпизоде, она как можно деликатнее затронула тему своего сотрудничества с КГБ. В другом любопытном откровении профессор Черкасова сказала, что она сама сообщила Освальду о характере ее исследований. Он, похоже, не понял и не выказал какого-либо интереса. Ее роль здесь, предположительно, заключалась в том, чтобы соблазнить американца возможностью приобщиться к важной секретной информации. Возможно, это была очередная попытка советских секретных служб прощупать Освальда и оценить сферу его интересов, если он был не тем, за кого себя выдавал. Профессор Черкасова уже по долгу своей службы и в силу характера своих исследований должна была быть в контакте с сотрудниками КГБ. Выбрать тему разговора с Освальдом зависело только от нее. Действительно, она много могла рассказать о своей научной работе, не затрагивая секретные части своих исследований. По этой версии роль Юрия Мережинского состояла в том, чтобы завязать дружбу с Освальдом в качестве первого шага к тому, чтобы ввести его в их семью и дать американцу возможность пообщаться с профессором Черкасовой. Внезапное прекращение их знакомства всего через несколько недель по инициативе профессора Черкасовой, или скорее ее мужа, профессора Мережинского, как она хотела бы это представить, могло означать, что разработка была прекращена, когда стало ясно, что Освальд не проявил интереса к ее секретным исследованиям. Следует отметить, что помимо секретных биологических исследований профессора Черкасовой, Освальду были предоставлены и другие возможности продемонстрировать свое отношение к тому, что могло заинтересовать разведчика. Так ему была выделена квартира рядом с генеральным штабом Белорусского военного округа. На работе он имел свободный доступ к новейшим разработкам военного радиолокационного оборудования. Освальд, наверное, не раз задавался вопросом, почему все это как-то постоянно маячит перед ним, иностранцем, гражданином страны, по другую сторону железного занавеса. Он, по-видимому, сделал соответствующие выводы и старательно обходил эти ловушки, демонстрируя свою полную незаинтересованность. Еще интересный момент. Освальд написал свой дневник ретроспективно, когда уже возвращался в Штаты. Он назвал его «Исторический дневник». У американца было время подумать над тем, как изложить свою историю. Дневник должен был представлять краткую хронику его пребывания в СССР, отредактированную в соответствии с его пониманием того, что можно было рассказать по его возвращении в США. Алик предвидел, что ФБР непременно им заинтересуется, так что в дневнике не должно быть ничего, вызывающего ненужные вопросы, и что могло бы создать проблемы. Прекрасно понимая все это, Освальд опустил некоторые важные обстоятельства, которые бросаются в глаза именно своим отсутствием. Одним из них было его знакомство с профессором Черкасовой. Костя Бандарин, который старался, чтобы другие не мешали ухаживать американцу за Мариной, рассказал мне об одном своем хобби и его последствиях. Он давно собирал порнографические картинки. Следует заметить, что в Советском Союзе понятие «порнография» допускало очень широкое толкование. Помимо изображения откровенного секса, сюда относили и эротические сюжеты, и даже фотографии обнаженного женского тела, которые официальная идеология считала неприличными. Костина впечатляющая коллекция также включала сценки с его личным участием, чем он и гордился. Увлечение порнографией не рассматривалось как невинное личное дело комсомольца. Со своим нетрадиционным хобби Кости сильно рисковал. Комсомол не потерпел бы в своих рядах члена, занимающегося всем этим. Порнография в любой форме должна была быть искоренена. В Советском Союзе, как ходила шутка, секса нет. В случае разоблачения Костю ожидало суровое, показательное наказание. Его вполне могли выгнать из института, и его карьера была бы разрушена. Кто-то донес о нетрадиционном увлечении Кости в КГБ. Капитан Николаев, оперативник комитета, курирующий мединститут, потребовал от Кости сдать коллекцию. Затем капитан Николаев использовал эту коллекцию для шантажа с целью получения от Кости информацию об Освальде и выполнения некоторых других поручений. Можно представить сценарий, в котором Бандарина попросили содействовать ухаживанию Освальда за Прусаковой. Поэтому его история о том, что им с Юрием наскучила Марина, и они сплавили ее американцу, могла быть просто прикрытием. В свете того, что мы знаем о характере Освальда и свидетельств других участников событий, версия Юрия Мережинского о его знакомстве с Освальдом является неуклюжей попыткой скрыть реальные факты. В Юрий сам активно вышел на Алика, привел в оркестровую яму и задержал его там. Если бы Юра Мережинский так упорно не перекладывал на Освальда инициативу в их знакомстве, я бы не обратил на это внимания. Было бы вполне естественно, если бы Юрий подошел к американцу, чтобы удовлетворить свое любопытство. Но как бы то ни было, нельзя не прийти к выводу, что он был проинформирован КГБ об Босвальде и выполнял поставленную перед ним задачу. Замысел организаторов знакомства Марины и Алика заключался в том, что события внешне развивались естественным путем. Чем меньше людей будет осведомлено обо всей схеме, и конечной цели, тем лучше. Чтобы план сработал, как задумано, в начале цепи событий должно стоять лицо, проинструктированное КГБ о его действиях. Юрий лучше всего подходил на эту роль. Трудно сказать, кто из остальных участников встречи действовал в соответствии с заданием КГБ, а кто был просто статистом. Частично посвященные выполняли лишь конкретное поручение, не имея представления об общей цели разработки. Освальд не был женат. Если он увлекся Мариной, то она не была эмоционально привязана к нему и действовала хладнокровно. Она могла положить конец ухаживанию американца, но не сделала этого. Втягивание его в серьезные отношения с хорошенькой девушкой, которую КГБ, должно быть, контролировал, давало возможность получения ценной информации об американце, влюбленные мужчины, склонны делиться своими секретами и сокровенными мыслями с любимой.